все вячик, все благо от него. Господи, она и заложница, и наложница. Вот что! Но наложница со странными правами. Решай сама, выносить тебе ребенка или убить его. И снова мысль крутилась по тому же кругу. Зачем же я тогда? Во имя чего родилась? А может... Еще раз стать матерью? Совершить вторую попытку жизни? Как воскликнула Линочка, может, это и есть верховный, над всем бренном сияющий смысл? Смысл всеоправдывающий? Не зря же ее зовут Марией. Маня решила родить, забывшись протяжным, но ну и счастливым сном, а проснувшись, как истинный математик, составила точную программу жизни. Теперь все посвящалось младенцу. Питание, прогулки, сон, образ жизни. Она просто хорошо помнила свою девичью неосторожность с этим волейболом, свои муки, слезы, падение духа, нежелание жить и повторять испытанную уже ошибку было бы непростительной глупостью. Конечно, начисто исключались тусовки, празднества, секс. Слегка улыбнувшись потолку, по которому блуждал ее взгляд, она припомнила философское сочинение Мэя и мысленно уточнила. Закончился секс, закончился эрос, теперь в ее владении филия или братская любовь к вячику и агапе, забота о благе другого, ее будущего младенца, ее мужа и ее стремительно подрастающей дочери. Она определила три цели своего бытия, и, как всегдашняя отличница, Риана принялась их исполнять, но тут же споткнулась. Вечером она заявила Вячику, что будет рожать, и он снова произнес поразительно равнодушно. «Мы же условились? Решай сама!» «Я решила!» «Но это исключает постель». «Надолго?» «Пока не рожу». «Это невозможно!» — вскинулся Вячик и тут же, несмотря на сопротивление, одолел ее. Когда буря закончилась и ее вновь вырвала, Маня сказала ему спокойно. «Ты выгоняешь меня из дома?» «Почему?» — удивился он. «Я уже рассказывала тебе о моей неудачной беременности». «Значит, я буду вынуждена уехать, или мы будем спать порознь». Днем она заслала диван в кабинете, опробовала замок в двери. Похоже, он был надежным. С тех пор они спали порознь, и по утрам Маня ловила на себе голодный волчий взгляд мужа. Тогда она отыскала немолодую домработницу, и та готовила завтрак вячику, а она лежала в кабинете, пока он не уходил». Маня старалась реже оставаться наедине с ним. Она страшилась карих глаз его, становящихся черными. Ей казалось, это у него расширяются зрачки от гнева, от похоти, от нетерпения, будто бы он закапал в них эфедрин. Что-то остановилось в их отношениях, исчезла гармония, и Маня испугалась. В общем, она сразу поставила точный диагноз, правда, в неуверенной как бы форме. Неужели их связь держалась только постелью? И ничего иного? Она тут же отбросила этот приговор. «Так часто бывает с нами. Мы не верим собственной правде». Так что она отмела эту свою точную мысль, а стала тратить свободное время, энергию и деньги на новые обязанности. Отыскание знатных консультантов по делам явления младенца на свет, анализы, поездки по бутикам и приглядывание к вещам и вещицам для маленького человечка, которые заранее, по примете, не покупают, но присмотреться, приглядеться, выбрать лучшее и заранее составить перечень, ведь никому не возбраняется. Она стала повнимательнее к массе. Они теперь часто сумерничали вместе, болтая о всякой всячине, и Маня с удивлением узнавала, как подросла ее дочь, пока она неистовствовала в своих супружеских бурях, как много открыла девочка серьезных ценностей. И эта ее детская влюбленность поразила, но и согрела ее бесхитростный рассказ Маси про светлого мальчика и храм, где венчался Пушкин но особо восхитили ее неслыханные прежде стихи неведомого нарекаций.